Глава восьмая. Вечером за ужином она сообщила дочери, что теперь будет работать только в аукционном доме, где ей прибавили зарплату и даже намекнули, что смогут выплачивать процент с продаж. Рассказала и о том, что уже подала заявление об увольнении начальнику ТСЖ, который обещал помочь ей в решении вопроса, связанного с возможностью увидеться с Федечкой. Мама, не выдержала Аня. Мне не нужна возможность видеться с сыном раз в неделю. Я хочу видеть его постоянно, хочу, чтобы он жил с нами. И потом, кто этот твой начальник? Господь Бог? Нет, он не Бог, конечно, но он бывший подполковник полиции с большими связями. Ты сама подумай, кто он и кто Фёдор Степанович. Первеев его проглотит и не подавится. Он таких Дочь замолчала, а потом посмотрела на Сухомлинову круглыми глазами. "Мама, почему-то она перешла на шёпот. Фамилия твоего бывшего начальника не Тарасов случайно?" "Тарасевич", подтвердила Елизавета Петровна. "А в чём дело?" Дочь молчала, а потом вздохнула. "Я сегодня криминальные новости слушала. Не слушала, просто телик работал, а там сказали, что застрелен директор ТСЖ Тарасов" То есть Тарасевич, который до выхода на пенсию служил в полиции. Это, наверное, какое-то совпадение, не поверила Сухомлинова. За что его убивать? Наверное, сказали про Тарасова, а потом дочь покачала головой. Сказали Тарасеевич, директор товарищества собственников на Васильевском острове. Но я дальше не слушала. Ты же знаешь, не люблю такие новости, когда убивают кого-то. Просто выключила телевизор. Но если ты хочешь, можешь посмотреть. Выпуск скоро повторят. Такое видеорепортажа не будут постоянно гонять, словно издеваются над всеми нами. Доча осталась на кухне, а Елизавета Петровна пошла в комнату и включила городской канал. Ждать пришлось почти час. Наконец, начались местные новости, и прозвучала главная тема дня убийство на Васильевском острове. Как оказалось, Александра Витальевича застрелили, когда он выехал из двора в узкий Тучков переулок. Перед поворотом в сторону площади Сахарова в него выстрелили дважды через стекло машины. В переулке есть камеры видеонаблюдения, но ни на одной из них момент покушения не запечатлён, так как преступник выбрал единственное место, не попадающее в обзор камер. И сам он не попал Скорее всего, киллер хорошо изучил местность и ушёл через проходные дворы, так сказал представитель следственного комитета. Мама! крикнула с кухни Аня. Твой телефон звонит. Сухомлинова успела схватить аппарат и ответить. Елизавета Петровна, обратился к ней знакомый и очень вкрадчивый голос. Вас беспокоит майор юстиции Егоров. Я хотел бы встретиться с вами и поговорить. На какую тему? не поняла Сухомлинова. А вы разве не знаете, что случилось с вашим директором? Слышала, но я тому же не работаю. Я видел ваше заявление, но видел и то, что оно не подписано, а по тому нет приказа о вашем увольнении. Значит, вы по-прежнему являетесь сотрудником управляющей компании. Так что подезжайте завтра на работу. Завтра не моя смена, попыталась возразить Сухомлинова. А то есть вы отказываетесь сотрудничать со следствием? Также вкратце обратился к ней майор юстиции Егоров. Я готова сотрудничать, только не знаю, чем могу помочь. Ну как чем? Вы были одной из последних, кто общался с убитым, причём вы общались достаточно близко. Вы были у него в гостях, выпивали, провели в квартире Тарасевича более часа. Разве? не поверила Сухомлинова. А я думала, что недолго была, зашла и почти сразу вышла, раз и всё. Следователь молчал, а потом прокашлялся в трубку и продолжил: "Мы и это обсудим, так что жду вас завтра на вашем рабочем месте в девять тридцать. У меня другая работа, более важная и ответственная. Ровно в девять тридцать", повторил следователь и добавил: "Попрошу не опаздывать". И тут же пошли гудки. Елизавета Петровна не знала, что ей делать, но понимала, надо предупредить начальство. Она набрала номер охотника, а когда тот ответил, спросила: «Вы все еще за городом? Как раз в бане сидим с приятелем. А что такое? Я завтра утром задержусь на какое-то время». Юрий Иванович молчал, а потом у Сухомлинова спросил осторожно: «Вы телевизор не смотрели сегодня?» «Упаси Боже!» ответил ее начальник. «Я вообще его не смотрю. А что случилось?» Дело в том, что Тарасевича сегодня утром застрелили. И снова бывший сокурсник молчал. Алло, осторожно попыталась вернуть его Елизавета Петровна. Я слышу, ответил тот, просто пытаясь осмыслить известие. Как? Где? Когда и за что могли убить председателя ТСЖ? В голове не укладывается. И что полиция говорит? Я не знаю. Меня как раз завтра на допрос вызвали. А вас-то за что? Ну ладно, можете задержаться. Я попрошу кого-нибудь вас подменить на пару часиков. А вы там тоже не только отвечайте, но и расспросите, как и за что с ним расправились так жестоко.